Мими, -ми, когда же снова вишни зацветут. В эту минуту Люлю -Лю поднялся в постели, открыл глаза, обвел окружающих своим мутным взглядом, который в прежние времена походил на взгляд безумца. Он посмотрел...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 «Вот и у вас сегодня посетители», — громко сказал старший служитель. «Да, у меня тоже посетители», — бессмысленно повторил Моблян. Голос у него был, как всегда, тягучий и вязкий. Говоря, Люлю -лю по привычке кривил правый угол рта, И так как у него теперь не было совсем зубов, он сильно шепелявил. Глаза Мобляна остановились на обеих женщинах. «Добрый вечер. Как поживаете?» — сказал он. «Вы меня узнаете?» — спросила Изабелла. «Конечно, вы, Изабелла, племянница Жанна». Маблян обернулся к своему соседу, который продолжал все так же быстро писать и похвастался. Эй, посмотри, у меня тоже посетители? В третьих словах Люлю повернулся, и на его затылке стал виден длинный темный шрам со следами хирургических швов. Изабелла с ужасом посмотрела на старшего служителя. Это случилось с ним во время прогулки. Он упал навзничь и стукнулся головой от тротуар, — пояснил тот. — Как же вас зовут? — обратился он к Маблану. Люлю -лю молча пожал плечами. Его затуманенный взгляд... Был теперь устремлен на какого-то больного, который что-то уплетал. Госпожа Полян достала из сумочки песочное пирожное. Она всегда носила с собой какие-нибудь сухарики и карамельки, так как любила погрызть и пососать что-нибудь сладкое, и подала его люлю. «Пирожное!» — прошептал он и протянул вперед дрожащую руку. С жадностью ребенка он засунул лакомство в рот и снова протянул алчную руку. Госпожа Полян подала ему второе пирожное, и оно исчезло столь же быстро». Воды прекратился. Санитары вытирали больного, похожего на индийского раджу, и укладывали его в постель. Худенький старичок умолк, так и не допев свои песенки. Люлю пристально смотрел на Изабеллу, внимательно разглядывая ее шляпу, ее меховой воротник. Ее темные глаза. Он прошептал. «Вы благоразумны?» «Вполне благоразумны. Ну, если вы благоразумны...» Он протянул руку к столику, где лежали маленькие пакетики. «Это вам...» Возьмите, они вам к лицу. Спасибо.